Глава пятая. За ним пришли через час. Наступал вечер. Он лежал в одежде на кровати, смотрел на примитивный распятие над головой, которое отражало в зеркале на противоположной стене, и размышлял о Боге, которому не место на этой земле. «Где-нибудь в далеком Непале, в Тибете, Гималаях, там, пожалуйста. На далеких океанских островах тоже можно. В тех местах хорошо, спокойно, и Бог всегда рядом». А здесь, где пылает война, миллионами гибнут люди, стираются в пепел города. Слова о присутствии Бога звучат издевательски. Тут сейчас правит прямой его антипод. В дверь постучали. Снова добрый знак. За порогом вырос охранник. Что-то буркнул. Олег вылетел из комнаты, как молодой солдат. Они спустились вниз, вышли во двор и отправились по дорожке в восточный корпус. Он с любопытством вертел головой. Подступали сумерки. Во дворе было уже малолюдно. У зачехленного грузовика прохаживался часовой. В северном углу двора мерцал еще один. На галерее, выходящей во двор, было пустынно. На первом этаже уходил вправо сумрачное пространство, широкий коридор с дверями. Возможно, здесь и впрямь находился гостевой этаж. Нечто вроде гостиницы. Потанин вслед за конвоиром поднялся по каменной лестнице. На втором уровне действительно располагался билетаж. Еще одна галерея только закрыта. Карнизы, лепнина, настенные подсвечники из темного переливчатого металла. Это точно не расстрельные казематы, подумал Олег и приободрился. Однако немного ли чести для представителя неполноценной нации? Пусть мой отец, по легенде, наполовину немец, да и сам я непростая фигура, но стоит ли меня принимать в баронских покоях? Впрочем, особой роскоши тут и не наблюдается, разве только в оформлении стен. На Насирас барон фон Гертенберг приказал привести гостя в свой кабинет. Это было сравнительно просторное помещение со скромной отделкой. С потолка, увешанного ребристыми балками, Свисала люстра с позолотой, камин, картины, изображающие что-то средневековое, всадники, кровь, оторванные головы. На видном месте возвышался стол, обтянутый зеленым сукном, но меньше всего похожий на бильярдный, настольная лампа, вычерная пресс-папье. Барон стоял у проема, закрытого парчевой занавесью, переставлял бутылки в баре, задумчиво разглядывая этикетки. Он косо глянул на Олега и кивнул, мол, «Садитесь». Потанин опустился на венский стул с изогнутыми ножками и непривычно мягким сидением. Блондинки теперь здесь не было, она уже все сказала. В помещении присутствовали майор Нитки и начальник охраны Зигмунд Шиллер, видеть которого майору контрразведки СМЕРШ хотелось меньше всего. Он поедал Потанина тяжелым взглядом. «Отогнула занавеска» и в помещение вплыла высокая стройная женщина в длинном сером платье. Волосы ее были уложены, не висели, как у ведьмы. Она была изящна и грациозна, но днем во дворе, благодаря изрядному расстоянию, смотрелась моложе. Баронесса следила за собой, но срок старица уже подходил, молодость была позади, сухая кожа обтягивала скулы, в уголках скорбно опущенных губ скопились морщины. Совсем недавно она плакала. Женщина подошла к барону, что-то негромко ему сказала. Он недовольно поморщился и проговорил. — Пожалуйста, Габриэла, давай не сейчас, у меня дела. Тебе не стоит так увлекаться коньяком. Пей лучше чай. Скажи Кларе, она сделает. Баронесса плотно сжала губы и вышла. Фон Гертенберг смущенно кашлянул и спросил. — Выпить, Алекс? По сказать... «Не откажусь, господин барон. Понимаю вас. Напряжение накопилось». Он вопросительно посмотрел на нитки и шиллера. Они отказались. Барон наполнил два бокала, держа их в одной руке. Олег подскочил к нему и забрал свой, который уже вывалялся из руки. «Благодарю вас, господин барон. И вас благодарю, что не позволили разбиться благородному хрусталю XIX века». Короче, какая теперь разница? Он манерно вздохнул. — Прозят, Алекс. Коньяк был терпкий, насыщенный, практически не вонял клопами. Пить его было сущее удовольствие. Немцы такое ценное пойло не производили, грабили тех, кто этим занимался. Их собственный шнапс был жалкой пародией на недоброкачественный русский самогон. Еще хотите? Спасибо, господин барон. Это замечательный коньяк но я бы хотел остаться трезвым». «Серьезно?» — удивился барон. «Зачем? Ладно, я шучу. Есть предложение, Алекс. Вы никуда не едете и никого не ищете. Майор Штрауб канул в безвестность, и если даже жив, то ему не до вас. Шансы вашей встречи неудержимо стремятся к нулю. Я собираюсь уезжать. Надеюсь, вы уже догадались об этом. Вместе со мной мы самые близкие люди...» и те, кто отвечает за безопасность. Мы слишком долго возимся, еще не собран весь багаж, надо поспешить. Если у вас есть желание, то присоединяйтесь к нашей скромной компании. Для вас это шанс безнаказанно выскочить из ада, для нас возможности, которые сулят ваши связи. У нас они тоже есть, так почему бы их не объединить? До отъезда вы получите работу». Завтра сюда прибудут несколько полицейских, будете ими командовать. На вас возлагается выполнение охранных и сопроводительных функций. Вы получите соответствующие инструкции. Полиция в число пассажиров нашего поезда не входит, а вы являетесь таковым. Через несколько дней у вас будут другие обязанности. Минуточку, господин барон. Прошу прощения, что перебиваю, — заявил Олег. Вы не боитесь что ваш замок подвергнется нападению. Одно дело общее наступление русских, и совсем другое парашютный десант сброшенный с транспортного самолета или штурмовая группа на бронетранспортерах пробившаяся сюда лесными дорогами. Если вы собрались эвакуировать что-то важное, то органы контрразведки СМЕРШ могут знать об этом. И что вы предлагаете? – спросил барон и нахмурился. Мы принимаем все необходимые меры безопасности. Неохотно выдавила себя Нитки. Уверен, что нет. Возразил Олег. В вашем распоряжении, господин барон, целая прорва мотоциклистов. Им не зачем толпиться в замке. Пусть дежурят на лесных и проселочных дорогах, опрашивают местных жителей, а в замке все должно быть готово к немедленной эвакуации. А вы мне нравитесь, Алекс, сказал барон. О своре мотоциклистов, сидящих на деревьях и мечущихся по полям, мы как-то не подумали. Он насмешливо посмотрел на людей, отвечающих за его безопасность. «Почему бы не внять, господа офицеры, дельному совету нашего то ли польского, то ли русского друга? Наши мотоциклисты несут службу в окрестностях замка», — проворчал Шиллер, метнув на Олега раздраженный взгляд. «Хорошо, мы обдумаем этот вопрос», — пробормотал Нитки. «В вас глазах миллион вопросов, Алекс», — подметил барон. «Когда мы уезжаем? Как мы уезжаем? На чем? Куда? По какому маршруту? Какая роль отводится лично мне? Что вообще находится в этом замке?» Помнится, у русских была меткая поговорка на этот счет. Барон замолчал. И «Любопытная Варваре на базаре нос оторвали», — подумал Олег. «Эта поговорка одинакова на всех языках», — проворчал Шиллер. — Не твое собачье дело. — А вы, Зигмунд, не взлюбили нашего нового друга, — сделал ценное наблюдение барон. Как только речь заходит о нем, в ваших глазах появляется холод, а лицо меняется. — Почему? — Не верю я ему, гирбригаденфюрер, — ответил Шиллер. — Хотя, признаюсь, что моя точка зрения может быть не объективной. Да, я надеюсь, что вы с этим справитесь, — сказал фон Гертенберг. «Грубовато, но в принципе верно. Всему свое время, Алекс. Работайте, будьте честны передо мной, и вам начнут открываться секреты, скрытые в тумане. Это всего лишь шутка. Здесь нет ничего мистического или зловещего. Замок Левенштейн в стародавние времена принадлежал рыцарю Тевтонского ордена с той же фамилией. Он разорился, поместье пришло в упадок. Мой отец приобрел эту груду хлама в начале XX века». Кое-что отстроил, отремонтировал. В замке работал музей средневековой истории. Здесь находилась крупная библиотека. Планировалось открыть учебный центр по духовному воспитанию молодых членов СС. Что-то удалось воплотить в жизнь, другое нет. Это удовольствие теперь придется перенести на куда более поздний срок. Мы горячо надеемся, что эта земля останется немецкой. Катаклизмы канут в прошлое и великая нация вновь возвестит о себе всему миру. Вы смотрите на меня с удивлением, Алекс? Это не пафос, а мое мнение. Сегодня отдыхайте, завтра приступайте к выполнению своих обязанностей. Фридрих Бургхарт и Матильда Фогель ведут вас в курс, если это потребуется. Они сотрудники Института генетики и антропологии, принимают активное участие в нашей работе. Всего вам доброго, Алекс. Вам удобно у себя в комнате? Вы получите все необходимое — вещи, форму, предметы личной гигиены. Барон не спешит бежать, значит, имеет достоверную информацию о лимите времени, отведенного ему, — рассуждал Олег. — Что находится в замке? Какие ценности готовят к эвакуации эти хреновые сотрудники Института генетики и антропологии, которые явно унесут многие страны вместе со своим хозяином. Нацисты беззастенчиво грабили музеи, церкви, опустошали частные коллекции. Барон не исключение. Он тоже приложил свою загребущую лапу к этому не самому благородному делу, ввозит предметы искусства, экспонаты своего музея, о котором у меня нет никакой информации. Как они собрались бежать? Явно неспроста под боком аэродромное поле, Отсюда можно улететь куда угодно, но в первую очередь на север, к морю. Там барона могут поджидать дружки-союзники, обещавшие ему золотые горы. Присоединиться к этой приятной компании, потом не выберешься. Мне придется героически, то есть совершенно тупо, погибнуть, либо бежать с ними дальше, если умирать почему-то не захочется. Олег вертелся на кровати, не снимая одежды таращился на подмигивающую лампу. «Здесь происходит что-то важное. В замке прячется зло. Оно сидит в темных углах, таится в закоулках и переходах, кожа покрывается мурашками, когда я оказываюсь в этих запутанных лабиринтах. Фон Гертенберг сказал, что в замке нет ничего мистического и зловещего. «Конечно, господин барон, я охотно вам верю». Полезной информации от вас ждать не приходится. Сведениями, нужными мне, владеет Чепурнов. Кстати, что у нас с этим типом? Давненько что-то его не видно. Потанин сел на кровать, закурил зловонную немецкую сигарету, стряхивая пепел в ладонь. С Чепурновым надо что-то делать. Но как? Где он обитает? В гостиничной части Восточного Крыла? Там же, где живут блондинка Матильда? и ушастый Фридрих Бургхарт. У Олега имелся один небольшой козырь, причем вовсе не в рукаве. Он стащил сапог с левой ноги, перевернул его подошвой вверх. Завиральная идея майора Гамарина, мир его праху, могла однажды выстрелить. Во внутренней части подошвы была вырезана полость, в которой находился прочный пакетик со щепоткой белого порошка, не имеющего запаха. Подошву мастер прибил обратно, сама она отвалиться не должна, надо чем-то подцепить ее. «Лишним в хозяйстве не будет», — уверял Потанин Агамарин перед отправкой на дело. «Если не используешь, вернешь обратно. Прятать в одежду не стоит, могут найти. В сапоге никто не найдет. Уж постарайся не расставаться со своей казенной обувкой». «Такие вещества...» иногда поступали в распоряжение компетентных органов. Токсикологическая лаборатория, которой руководил Григорий Майроновский, много лет работала в Арсенофьевском переулке Москвы. Это был 12-й отдел НКВД, отвечающий за яды, необходимые для нужд мировой революции, скромный исторический особняк в переулке, за печально известной тюрьмой НКВД. Лаборатория проводила испытания на людях, всевозможных веществ и препаратов. В принципе удобно. Врагов народа, приговоренных к смерти во внесудебном порядке, не зачем было тащить через весь город. Лаборатория находилась под боком. Несчастные скупали свою вину, становясь подопытными кроликами. Одаренным специалистом Григорием Иосифича удалось выяснить, что рицин, добываемый из жмыха клещевины после отделения касторового масла, Мощнее яда гремучей змеи в 12 тысяч раз. Это вещество они исследовали несколько лет. Установили, что его смертельная доза составляла 70 микрограммов. В 1942 году обнаружилось, что при определенной дозировке рецин вызывает у подопытных повышенную говорливость. Сначала человек излагает все, что знает, потом умирает в корчах. С этого времени люди Майроновского Майроновского и начали разрабатывать в лаборатории сыворотку правды. Они добились при этом пусть не ошеломляющих, но вполне конкретных успехов. В дверь кто-то постучал. Олег начал лихорадочно натягивать сапог. «Кого там черти принесли? Барон передумал и все же решил расстрелять меня?» На пороге стоял улыбающийся Чепурнов в серо-зеленом обмундировании, без знаков различия, протягивал руку. Другая была занята свертком, перетянутым бечевкой. «Проходи», — проворчал Олег, отступая в комнату. «Нельзя пожимать руки через порог». «Точно, забыл», — заявил товарищ по несчастью, вторгаясь в тесную комнату. Пожимать его клешню Потанина очень не хотелось, но пришлось. Теперь они коллеги как-никак. «Поздравляю, дружище», — возбужденно пробурчал Чапурнов. Нас слышим, что ты прошел проверку. Очень рад. Будем работать вместе, товарищ капитан Красной Армии. Мать ее Он гоготнул, распространяя вокруг себя характерный запашок. Пьяным не был, но на грудь принял. Очевидно, в замке не действовали драконовские меры по запрету спиртного. «Что принюхиваешься?» — пробурчал Чепурнов, озирая нехитрый интерьер. «Вечер на дворе уже можно? Как не пить в такое время?» — Да не волнуйся, я по маленькой, алкоголизмом не страдаю. — Ну и напрасно, — заметил Олег. — Алкоголизм в нашем случае — дар божий, награда небес за пережитые бедствия. — Ай, как хорошо сказал, — заявил Чепурнов. — Ты прямо Козьма Прутков, приятель. — Ладно, сегодня уже не стоит, а завтра вечерком мы с тобой посидим, осушим бутылочку дерьмового шнапса. — Держи. Это тебе просили передать. Он бросил сверток на кровать. Что это? Форма, — объяснил Чепурнов. Такая же, как на мне. Ты же теперь не просто сомнительный персонаж, а человек при исполнении. Оружие? Перебьешься, — заявил Чепурнов. Ты слишком уж многого хочешь. Стало быть, мало получишь. Тебе, конечно, доверяют, но пока еще не настолько. Не обижайся, если за тобой на первых порах будут присматривать, лады? «Уж потерплю как-нибудь». Олег через силу улыбнулся и спросил. «Ты тоже в эмиграцию собираешься?» «Ага, мы как белые генералы, снова бежим от советов». У Чапурнова было хорошее настроение, он смеялся, тем более что спиртное неплохо заглушало мрачные мысли. «Посмотрим, что из этого выйдет, дружище. Поживем на Западе. В чем проблема? Советский Союз мы уже видели». Германию фюрера тоже лица зрели, так что теперь нам и Запад никакой не страшен. — Ладно, бывай, Алекс, — затропился Чапурнов. — Погостил бы еще у тебя, но надо некоторые вопросы решить до ночи. Неси службу. Завтра раздаем бутылочку. — У тебя? — спросил Олег. — Где ты обитаешь? А то в моих хоромах как-то тесновато. — Точно, — сказал Чапурнов. — Вдруг не поделимся его по пьянке, драться начнем. А у тебя тут даже не размахнуться толком. Двор перейдешь, поднимешься слева на крыльцо восточного крыла. Слева будет лестница к туторшним графьям и курфюрстам. Справа коридор. Там на номерки висят. Вторая дверь. Дальше за мной эти выскочки шибко живут. Да ты их видел. Баба белобрысая и молодой крентель, на ушастую мышь похожий. С ними лучше лишний раз не связываться. Публика зловещая по научной части УТСС, если можно так выразиться. Хотя баба на вид путевая, такую на подушках не грешно разложить. Да, приятель? Чепурнов похабно подмигнул. Ну все, бывай, приятных снов, всякое такое. Он вывалился за порог и захлопнул дверь. Остался запах пота и спиртного. Олег уныло смотрел ему вслед. До Чепурнова пока не добраться. В коридоре, видимо, охрана. Да и как это сделать, чтобы самому не подставиться? Ладно, не убежит. Итог прошедшего дня — он жив, имеет смутные перспективы, еще одним днем меньше до конца проклятой войны.